Алек подключился к двум роботам-шпионам, которые выбрались наверх, чтобы сделать наводку на очередную машину. Кто из этих подонков ведёт блокирующий огонь? спросил Вик. Не знаю, ответил Мэттью. Последний залп стоил нам пяти роботов. Л. Дворяцкий известил Алика о локальном вызове Паулы Мило по секретному каналу. Локальный вызов, уточнил он. Да. Благодарение Богу, подключаю её. Капитан, это ваши люди обстреливают машины у силового купола. Да. Хорошо. Будьте наготове, мы их уберём, но не подходите к ним ближе, чем на 100 м. Тут больше 100 м. А что у вас есть? Хранители говорят, что у них имеются комплексы зонального уничтожения. Хранители? Так вы с ними? Олег и сам не знал, чему он удивляется. Вселенная в эти дни не подчинялась законам логики. Да, я участвую в погоне за звёздным странником. Пригнитесь к земле. Можете мне поверить, мы уже давно не высовываемся. Вместе с Виком он прижался к самому дну канавы и до предела увеличил мощность защитного поля. Контакт с сектором Дальней у вас ещё сохранился? спросила Паула. Да. Этот парень не торопится отключать генератор. Почему? Нам необходимо устранить защитный купол. Он всё понимает и вроде бы обещал что-нибудь предпринять. Хорошо. Берегите головы. Мы начинаем. Роботы-шпионы показали Алику, как над ними пролетел снаряд с реактивным двигателем, имеющий форму бабочки, но размером примерно с человека. Затем последовала ослепительная зелёная вспышка, после чего все сигналы с роботов пропали. Волна зелёного света захлестнула канаву. Затем Алика подбросило, словно он оказался в эпицентре землетрясения. Следом пронеслась раскатистая звуковая волна, которую он ощутил, несмотря на изоляцию скафандра. Всё чисто, сказала Паула. Алик медленно выбрался из канавы. Все машины эскорта пылали ярким пламенем. По железнодорожному пути, где недавно прошёл поезд Звёздного странника, приближался Able's ND47. Локомотив экстренно тормозил, так что из-под огромных колёс летели искры. "Вот это я понимаю, эффектный выход", произнёс Вик. Able's ND47 остановился. В первом вагоне открылась боковая дверь. Садитесь, пожалуйста, крикнула им Паула. Четверо бойцов группы задержания побежали по обожжённой земле. По пути Алик отметил, что рельсы зональный истребитель не повредил. В передней части локомотива по обеим сторонам из корпуса торчали два тёмных цилиндра, вдвое превосходящие объём бронированного скафандра Алика. Тип оружия ему был незнаком, но оказаться рядом с этими пушками в момент выстрела Он бы не захотел. Из за хромированной заборной решётки с громким треском вылетело небольшое тёмное облачко и осталось между локомотивом и защитным барьером. При этом на силовом куполе неярко сверкнула медно-красная широкая дуга. Она землю посыпались оганьки, вызывающие небольшие вихри пыли. Олег забрался в полутёмный вагон. Снаружи гулко бухнули тяжёлые орудия. Эдмонт выскочил за дверь и пустился во всю прыть. За спиной от внедрённой им дезинтегрирующей программы начало разваливаться здание административного корпуса. Сенсоры не увидят беглеца, но теперь Тарла наверняка знает, что внутри силового купола есть кто-то, кто пытается помешать возвращению Звёздного странника. Не надо быть гением тактики, чтобы предусмотреть следующий ход агента здание, в котором располагался генератор силового поля, представляло собой примитивное сооружение из композитных панелей жемчужно-серого цвета. Эдмунд видел даже его верхушку над складским ангаром у противоположного края парковки. Надо только добраться туда, и кошмар закончится. Стоящая на краю площадки Honda, получив команду, мгновенно ожила. Колёса пронзительно взвизгнули на мокром бетоне. И машина на предельной скорости понеслась к шоссе. Вот этот отвлекающий манёвр даст Стэдмунду выигрыш в несколько секунд. По крайней мере, так утверждали аналитики из парижского тактического центра. Эдмунд помчался в противоположную сторону. Складской ангар скроет его. Надо только добежать. Серое пасмурное небо над парковкой разорвала белая вспышка. Силовой защитный купол отозвался невероятно громким пронзительным звуком. Эдмунд от неожиданности потерял равновесие и растянулся на бетоне. Он успел заметить, что по силовому полю над ним пробежали алые молнии и ударили в землю на границе барьера вокруг станции. Снова полыхнуло белым. По всему сектору перехода на дальнюю раскатился невыносимый грохот. На этой трассе Эдмунд понял, что по защитному куполу кто-то стреляет из сверхмощного оружия, стараясь проникнуть внутрь. Эдмунд заставил себя подняться. Рукав рубашки промок от крови, сочившейся из разбитого локтя. Морщась от боли и пригибаясь при каждой новой вспышке, он ринулся к складу. К тому моменту, когда Эдмунд обогнул угол ангара, он уже сильно запыхался. До здания с генератором осталось 180 м. Он побежал туда, уже не обращая внимания на вспышки белого света, чередующиеся с кроваво-красными молниями. Раскаты ужасающего грохота перекатывались под куполом, не стихая, так что звенело в ушах, а голова раскалывалась от боли. Когда Эдмунд добежал до входа в генераторный зал, он уже едва держался на ногах и с трудом дышал. К его удивлению, дверь оказалась не заперта. Он осторожно заглянул внутрь, но никакого движения не обнаружил. Подавив судорожный вздох, он вошёл в зал. Генератор представлял собой огромное сооружение из металлических и пластиковых деталей и был величиной с дом. По потолочным композитным панелям над ним метались пятна белого и красного цвета. Угрохт здесь уже не так сильно давил на уши. Эдмунд отоыскал критические точки и потянулся к кобуре. Дерьмо. Пальцы сомкнулись на пустой кобуре. Пистолета не было. Скорее всего, тот выпал, когда Эдмунд споткнулся. Чёрт, чёрт, чёрт. Он в отчаянии уставился на генератор. Где находится его панель управления, если таковая вообще есть? Он не имел ни малейшего понятия. Эдмунд завертел головой, стараясь отыскать хоть что-то, чтобы разбить корпус. Впрочем, он быстро понял, что с тем же эффектом мог бы кричать на машину и приказывать ей прекратить работу. Необходимо вернуться за пистолетом. Внезапно в зале вспыхнул голубовато-белый свет, и онный луч, пронзив воздух, упёрся в корпус генератора. Слепящий фиолетовый разряд прожёг металлизированный композит И потонул в фонтане дыма и капель расплавленного пластика. Второй ионный импульс поразил инжектор питания, как раз в том месте, куда советовали целиться Эдмунду парижские эксперты. И неожиданно стало очень тихо. Прекратились и бело-красные вспышки. Эдмунд начал медленно поворачиваться к человеку, который стрелял, хотя уже знал, кого он увидит. Сбоку от двери стоял Тарлос сонным пистолетом в вытянутой руке. "Но почему?" спросил Эдмунд. Тарлос лишь улыбнулся, затем направил дуло пистолета в голову Эдмунда Ли и выстрелил ещё раз. Адам вспотел в своём бронекостюме. Он сам рассчитывал мощность атомного лазера. Луч должен был разбить силовое поле. Тем более, что перед этим его подвергли воздействию подавителя. Но Адам видел только внушающие ужас энергетические разряды, разлетающиеся во все стороны, и вдруг силовое поле исчезло. Дремлющие небеса выдохнул Адам. Ваш парень сделал это. Я и не надеялся, сказал Алек. Но Эдмунд справился. Адам осторожно тронул пояс. Сканирование показало, что впереди, меньше чем в километре, рельсы разбиты. Далеко мы на поезде не уедем, объявил он тем, кто сидел в вагонах. Сенсоры показали ему ширенгу машин вдоль пути к переходу на промежуточную. Адам отправил в ствол ещё один снаряд зонального уничтожения. Он вылетел из орудия, установленного в верхней части локомотива, и по короткой дуге унёсся вперёд. В небо взметнулся фонтан зелёных искр, от которого по земле во все стороны побежала цветовая рябь, и в следующий миг оранжевыми шарами тут и там стали пыхтеть взрывающиеся боеприпасы и топливные баки. Поезд быстро замедлил ход, а потом и вовсе остановился перед неглубоким кратером, где обрывались рельсы. Конец пути, сказал Адам и дал команду открыть двери вагонов. "Я остаюсь здесь", заявил Вик, как только Кейран вывел из вагона бронированный автомобиль. В машину набилось восемь человек: Вик, Алек, Уилсон, Анна, Бредли Йохансен, Янос, Аюб и Кейран на водительском сиденье. Все они были одеты в бронекостюмы самых разных марок, но внешне почти не отличались друг от друга. Тёмно-серые фигуры, отдалённо напоминающие людей. более полному сходству мешали рюкзаки с дополнительным оружием. "Я понимаю", произнёс Бредли. "Ничего ты не понимаешь. Он ещё здесь. Ты не можешь этого знать. Я чувствую. Нам слишком легко удалось проникнуть внутрь. Тарл хитрый мерзавец. Он не станет играть в открытую. Тем более тебе надо остаться в бронированной машине", сказал Бредли. Это лучшая защита. Нет, я сумею его отыскать. Да ладно, я прикрою ваши задницы. Он наверняка приготовил для вас какую-нибудь ловушку. Моя команда готова к самым разным неожиданностям. Вик встал. Но не ко всем. Как скажешь. Вик открыл дверь. Снаружи дым от догорающих машин был таким плотным, что казалось, наступили сумерки. "Вы идёте, босс?" спросил Вик. "Мы убедились, что Звёздный странник реален", сказал Алек, "и что он где-то там, на той стороне Червоточины. Теперь он стал для меня главной целью. Джим, Мэттью, если хотите пойти с Виком, я возражать не буду. Я останусь с вами, босс", ответил Джим. "Извини, Вик", сказал Мэттью. "Но там мы нужнее. Всё в порядке." Рослый парень шагнул к выходу. Я делаю это ради себя и ради Гвинет. Удачи тебе, добавил Алек. Адам спустился по лесенке из кабины, радуясь, что двигаться ему помогают электромускулы. До земли было далеко, а последние дни напряжённой подготовки его сильно утомили. Рядом с разбитыми рельсами ждали три броневика, три тупоносые машины овальной формы. облицованные оливково-зелёными отражающими панелями, на 10 колёсах с независимыми подвесками, оплетённых металлической сеткой. Броневики с трёх сторон окружили три грузовика Volvo. Они были собраны на 20 колёсных шасси, предназначенных для необжитых районов развивающихся миров. Их оснастили более грубым вариантом экранирования, чем броневики И дополнили мощными электронными глушителями. Так что машины превратились в грозные угловатые тараны голубовато-серого цвета. При полной заправке баков они были способны преодолеть расстояние от Адамстранк-Сити до Горд-Десо, где хранились с нетерпением ждали сложенные в кузовах детали, необходимые для отмщения. Направляясь к главному броневику, Адам увидел уходящего Вика, И с сожалением покачал головой. Этот профессионал мог бы им пригодиться. Личные чувства на войне всегда создают помехи. Бронированная дверь скользнула в сторону, и Адам забрался внутрь. Свободным осталось только одно место, напротив Паулы Мио. Ну вот чёрт. Хотите сесть за руль, Сэр? спросила Розамунда. Нет, всё в порядке. Только помни всё, чему я тебя учил. Если она последует твоему совету, то кончит жизнь в небытии, как и ты, сказала Паула. Мы не в зале суда, следователь. Для начала нам надо пережить ближайшие пару дней, и шансы на это не велики. Хотите мы уничтожим её, сэр? предложила Разамунда, не скрывая враждебности. Дремлющее небеса? Нет. Давайте вести себя как подобает цивилизованным людям, ладно? А мы со следователем сами разберёмся со своими проблемами. Хорошо, но вам стоит только слово сказать. Разамунда дала газу, и броневик покатился вперёд. Вам стоит придержать язык, сказал Адам Пауле. Не забывайте, мы сейчас на моей территории. Насколько мне известно, ты ещё ни разу не бывал на дальней Не бывал, но это мои люди. Я так не думаю. Ты был подпольным торговцем оружием, чему-то их научившим. А им известно, сколько невинных людей ты погубил до того, как тебя взял под крыло Йохансон. Эй, вы, вмешался Бредли. Прекратите. Сегодня у нас совсем другая война. Адам воздержался от дальнейшего спора, но он был уверен, что под шлемом на лице следователя появилась улыбка. Виртуальными руками он вывел на передний план показания сенсоров всех машин. Колонна прошла последние 100 м до небольшого перехода. Авалв впереди светился бледным розоватым сиянием. "Переход открыт", сказала Разамунда. "Следи за оружием", предупредил её Адам. Вокруг перехода было установлено больше двух десятков мазерных орудий. Первая линия обороны на случай вторжения чужаков. Какая ирония, что в данный момент они направлены в противоположную сторону, подумал Адам. В лучи Лазаров с Бренневиков взяли на прицел пушки обороны. Адам переключил внимание на человека, сидящего рядом с Мио. Его бронированному скафандру он мог только позавидовать, несмотря на все знакомства среди воротил чёрного рынка. Он так и не сумел заполучить защитный костюм того типа, которым флот снабжал бойцов, отправляемых на утраченные 23 планеты. Привет, Роб, обратился к нему Адам. Приятно снова с тобой работать. Для тебя, возможно, и приятно, ответил Роб. В тот раз я даже не был с тобой знаком, но зато получил 23 года небытия. Но ведь мы почти добились успеха, не правда ли? Почти остановили второй шанс. Если бы довели дело до конца, сегодня всё было бы иначе. Думаешь, мне от этого легче? Просто удивляюсь, насколько циклична наша жизнь. "Элвин, ты принимал участие в атаке на второй шанс?" спросила Паула. "Я её спланировал и организовал. И всё бы получилось, если б не Ри, решивший сыграть на вашей стороне. Послушай, сказал Роб. Я даже не знал, что работал на тебя и принял предложение только потому, что задолжал нехорошим людям крупную сумму. Понятно. Мы с тобой ни друзья, ни приятели. Тебя нанимали через агента? уточнила Паула. Это отмечено в моём деле, ответил Роб. Я сразу согласился сотрудничать с полицией, что впрочем не сильно облегчило мою участь. Оставьте это Огрызнулся Адам. Сейчас нам предстоит схватиться с самим Звёздным странником. Я полагаю, Вик был прав. Всё как-то слишком легко. Почему Звёздный странник оставил переход на промежуточную открытым? Вы думаете, он организовал осаду? Так мы готовы. Я именно тем и занимаюсь. Планирую, проигрываю сценарии боёв. Я знаю, вам это не нравится. Но можете мне доверять, следователь. Вам не пришлось бы так долго за мной гоняться, если бы я того не стоил. Не переставая говорить, в виртуальном поле зрения он следил за показаниями сенсоров. Лазерные пушки были обезврежены. Лазеры разрушили их основания, и орудия опрокинулись на землю. Машины, подпрыгивая на рельсах единственного пути, преодолевали последние десятки метров перед переходом, ведущим на промежуточную. Адам не мог не признать, что всё выходит слишком просто. Помнишь Валтара Ригино? спросила Паула. Лучше, чем ты можешь себе представить, хотел сказать Адам. Он до сих пор ощущал холодок на спине при воспоминании о том, как они с Паулой чуть не столкнулись в венецианском побережье, но следователь его не увидела. Это хозяин галереи, которого уничтожил Брюс. Верно? Тогда мы не придали особого значения тому, что вставка памяти Ригина была изъята после смерти. Ну и что? На иллюминате Тарло забрал голову агента вместе со вставкой. Понимаешь, к чему я клоню, Элвин? Звёздный странник составляет полную базу данных о твоей деятельности. Я даже представить себе не могу, насколько подробно ему известны твои контакты. Он наверняка знает, с кем ты работаешь, с кем встречаешься и какое покупаешь оборудование. Скажи мне, может ли он при наличии всей этой информации определить твою конечную цель? Вопрос очень не понравился Адаму. Ему хотелось бы ответить нет никоим образом. Но для подобной самоуверенности ситуация была чересчур серьёзной. Я не знаю. Я никогда не раскрывал агенту деталей планируемых операций, особенно в последнее время. Я просто говорил, что мне нужны люди для боевых действий. Остаётся надеяться, что этого недостаточно. Постоитика, воскликнул Роб. Вы хотите сказать, что этому выродку известно и моё имя? Да. Ответила Паула: "Вот дерьмо". "Мы готовы", объявила Разамунда. Последний мазер упал на землю. Машины подошли к самому переходу на планету промежуточную. Из перехода по-прежнему струился малиновый свет, за границей силового поля ничего не было видно. "Посылай вперёд дрона", скомандовал Адам. Маленький летающий робот пересёк границу. Его камера показала россыпь голых скал, простирающихся под разовато-лиловым небом. Единственный железнодорожный путь, спускаясь от перехода в долину, тянулся к спокойному морю. "Ничего", доложила Розамунда. "Никакой электронной активности, никаких источников теплового излучения. Здесь их нет". "Тогда проходим", приказал Адам. И вышли дрона к Шеклтону. Надо посмотреть, остались ли там самолёты. Вик проводил взглядом последний грузовик, исчезающий за атмосферным барьером. Он покинул колонну хранителей, когда они начали сбивать мазерные пушки. Огромные орудия Т-образной формы теперь лежали среди дымящихся обломков машин, уничтоженных зональным истребителем. Вся сцена напоминала Вику об иллюминате и последствиях схватки в верхушке. Пройти на промежуточную оказалось слишком легко, и Вику виделся за этим какой-то подвох. Благодаря Эдмунду местная система связи оказалась разрушена, но секретные каналы должны были уцелеть даже после внедрения дезинтегрирующей программы. Тарла не мог этого не знать. Если бы он захотел, ему ничто не помешало бы напасть на хранителей. Мазерные орудия были далеко не новыми, но они вполне могли подбить парочку вольвов. Значит, Тарла хотел, чтобы хранители попали на промежуточную. Почему? Вик подошёл к генераторному залу. Сенсоры не обнаружили ни индивидуальных силовых полей, ни источников энергии оружия. Лишь у дверей некий предмет размером с человека испускал инфракрасное излучение. Вик вошёл внутрь. У распростёртого на бетонном полу тела осталась только половина головы. Лицо и большую часть второй половины уничтожил ионный разряд. Вик не сомневался, что мертвец Эдмунд Ли. Он точно не тарла. Кроме того, было неизвестно, сколько агентов Звёздного странника осталось на этой стороне. Вик переключил сенсоры брони костюма в активный режим и произвёл сканирование полутёмного зала. Две пробоины, обесточившие генератор, обнаружить было не трудно. Корпус в этих местах ещё не остыл, но никаких признаков присутствия других людей не было. Мощный взрыв заставил Вика инстинктивно пригнуться. Его силовое поле отреагировало на воздействие. Как только он вышел наружу из длинного здания, где находился генератор червоточины, вырвался длинный язык пламени, и за ним клубы чёрного маслянистого дыма. Переход превратился в обычную полукруглую пещеру, наполненную сложным оборудованием, ни розоватого сияния, ни лучей чужой звезды, просвечивающих через атмосферный занавес. Прогремел ещё один взрыв, и от здания на сотни метров вокруг полетели дымящиеся обломки. Из пробоин в стенах и крышах поднялись новые языки огня. Вик, даже не пытаясь скрыться, двинулся к мёртвому переходу. Его сенсоры постоянно обшаривали местность в поисках движения или других признаков активности. Навстречу ему кто-то вышел. Вику не нужны были никакие подтверждения. Он и так знал, кто это, но тем не менее приблизил изображение. Он остановился в 10 метрах от Тарла. Агент Звёздного странника не пытался воспользоваться вживлённым в тело оружием. Все его вставки, все источники энергии находились в режиме ожидания. Он спокойно стоял в своём блестящем костюме из полуорганической ткани, отражающий мороз Светлые волосы были всё так же перевязаны сзади тонкой кожаной ленточкой. "Вик?" спросил он, вглядываясь в тёмный визор шлема. "Должно быть, ты Вик". Вик включил наружный динамик. "Да, это я". "Отлично. Как гвинут? Тебе это интересно? Одной моей половине старик. С ней будет всё в порядке. Почему ты так поступил?" На красивом лице Тарло появилась сочувственная усмешка. Я должен был. Какая же зараза эта Паула Мио. Я всегда знал, что она меня вычислит. С кем я сейчас говорю? Думаю, с нами обоими. Моя работа выполнена, так что ему всё равно. Я просто жду, когда ты меня убьёшь. Но ты не справился. Хранители прошли сквозь червоточину. Хранители прошли. Я справился. Это была ловушка. А ты как думаешь? Я думаю, что доставлю тебя в участок для прочтения памяти. Поздно, старик. Кватукс уехал вместе с остальными. Откуда ты? Сенсоры брони костюма зафиксировали активацию одной из суставов Тарла. Вик выстрелил. Импульс его ионной винтовки разорвал тело Тарла пополам.